Дрожащими руками Лайонс связывал Мигана. Надежно стреножный водитель лежал в миле от машины в высокой траве. Десять минут назад Дэвид приказал свернуть шоссе на захолустную гравийку, по которой по ночам никто не ездил. Покончив с узлами, Лайонс кивнул с полдинга и услышал в ответ. «Садитесь в машину». Физик вновь кивнул. Миган повернулся на спину и взглянул на Дэвида. «Вам крышка, Спутинг. Вы подписали себе смертный приговор. И к тому же сглупили. Ваши дружки-фашисты эту войну проиграют. Поскорее бы», — ответил Дэвид. «А смертных приговоров будет несколько. Их подписали себе кое-кто из Вашингтона. Вот где собака зарыта, полковник. Завтра вас подберут. Ваш шофер лежит примерно в миле отсюда. Простите нас», — заключил Дэвид с наполовину притворным сожалением и побежал к автомобилю. Вайн сидел на переднем сиденье. Когда Дэвид открыл дверцу, в кабине зажегся свет. Сполдинг разглядел глаза Юджина и что-то прочитал в них. Благодарность? Одобрение? Времени рассуждать не было, поэтому Дэвид мягко улыбнулся и тихо заговорил. «Я понимаю, это для вас ужасный удар, но другого выхода не вижу. Не знаю. Если хотите, отвезу вас в посольство. Там вы будете в безопасности». Дэвид завел мотор и направил машину вниз по крутому склону одному из многих на Колина с Рохос. Примерно через 10-15 минут автомобиль выйдет на шоссе. Дэвид доедет до города и на окраине пересадит Лайенза в такси, а водителю поручит доставить физика к американскому посольству. Дэвид не очень этого хотел, но что оставалось сделать? А потом он услышал слова. «Слова» сказанные едва слышным хриплым шепотом, и все же слова, они вышли из изуродованного горла. «Я остаюсь с вами вместе». От неожиданности Сполдинг еще крепче вцепился в руль. Вымоченная речь Лайонза, а для него это была целая речь, потрясла. Дэвид повернулся и взглянул на ученого. В потоках света от мелькавших фонарей увидел, что тот не опустил глаз, смотрит твердо, губы сжал плотно. Лайнс прекрасно понимал, на что идут, на что решились, не могли не решиться, они оба. «Хорошо», — сказал Сполдинг, стараясь, чтобы голос его звучал спокойно и уверенно. «Я вас прекрасно понял. Вполне возможно, вы мне пригодитесь» похоже мы нажили двух могущественных врагов это и берлин и вашингтон не смейте прерывать меня штольц так исел дэвид в трубку телефонной будки на оочек алия lines сидел за рулем патрульной машины в 10 метрах ее мотор работал последний раз юджин водил машину 12 лет назад но жестами и словами убедил Сполдинга, что не разучился это делать. «Как вы можете так себя вести?» — испуганно воскликнул Штольц. «Я Павлов, а подопытный пес вы, так что замолчите и подслушайте. Если вам не сообщили, то знайте. Квартиру на Терраса Верде атаковали. Ваши несуществующие гестаповцы убили и моих, и ваших людей». «Лайонс и чертежи со мной! Не может быть!» — завопил Штольц. «Расскажи это трупам, ты, полоумный сукин сын, когда будешь убирать их из квартиры. Мне нужны остальные чертежи, Штольц. Жди моего звонка!» Дэвид бросил трубку и кинулся из будки к машине. Сначала рация, потом конверт из Ферфакса, и, наконец, Боллард. Всему свой черед. Сполдинг сел рядом с Лайонсом. Физик указал на панель приборов. «Опять?» — проговорил он с трудом. «Хорошо», — ответил Сполдинг, щелкнул выключателем, взял микрофон и так сжал его, что металлическая решеточка помялась. Он прикрыл микрофон рукой, прижал к пиджаку и стал водить его кругами, чтобы ухудшить прием еще сильнее. волга вызывает базу! волга вызывает базу!» В динамике зашипело, раздался сердитый голос. Черт возьми, Иволга, мы целых два часа пытаемся вызвать вас. борт все время звонит. Где вы? Разве вы не приняли наше последнее сообщение? Сообщение? Да я и сейчас вас еле слышу. Одну минуту я свяжу со штабом. Некогда!